Глава третья. А знаешь, в тот миг, когда ты улетела, хотелось бежать за твоим самолетом. Александр Садыков. Никогда не любила спорт и искренне считаю, что он вреден. Сегодня я получила, прости господи, еще один инсайт. Это смешно, но он пришел ко мне как раз-таки во время занятий гимнастикой. Вот почему мое тело всегда так сопротивлялось любому виду физических упражнений. Когда я наедине со своим телом, расслабляюсь и слежу за дыханием, именно в эти моменты мне открываются самые темные и потаенные секреты моего подсознания. Заново прожила один из своих самых сильных детских страхов. Начиная примерно лет с 12, я все чаще стала слышать от мамы, что она не хочет здесь жить. Представьте этот животный страх, который испытывает маленький ребенок, которому говорят, даже предупреждают, что совсем скоро мама оставит его. Да, когда она делилась своим желанием уехать, она не говорила прямо, что не возьмет меня с собой. Но я это чувствовала. Я это знала. Но я так наивно и по-детски искренне не понимала, почему она не сможет взять меня с собой. Почему я не могу поехать с ней? Ведь я так сильно ее люблю. Что я сделала не так? Чем я так глубоко ее обидела? В моей комнате всегда прибрано. И я люблю мыть полы. Правда, мусор иногда забываю выкидывать а машина по сбору бытовых отходов приезжает только по четвергам. Приходится, сломя голову, бежать за отъезжающей от соседнего дома машиной и с размаху закидывать пакет в последний вагон уходящего поезда. «Сможешь ли ты простить меня, если я приму окончательное решение уехать?» спрашивала меня мама. «Нет, мам, не смогу. И сказать тебе сейчас об этом я тоже не могу. Никогда не могла. Молча опускаю глаза. Прячу свои боль и страх глубоко-глубоко внутри, чтобы не обидеть тебя. Я же у тебя такая непогода мудрая. Это твои слова, мам. Я знаю, как тебе было тяжело в прошлом. И сейчас нелегко. Представляю. Но ведь я так люблю смотреть, как ты подбудешь губы карандашом, стоя у зеркала. А еще люблю слушать, как ты восторженно хвалишь меня за то, что я каждый день навожу порядок в твоей комнате и аккуратно раскладываю все твои кофточки и платья. Начиная с полок в шкафу, вся твоя жизнь — сплошной хаос. А я, как могла, пыталась его упорядочить. В один из таких дней я вернулась домой с прогулки и зашла к тебе в комнату. Лето, теплый ветер нежно трепал белые полупрозрачные шторы у открытого окна. Тебя не было дома. Казалось, будто твоих следов даже в городе не осталось. На диване лежал оторванный кусочек билета на самолет. И записка. Я не вспомню дословно всего, что там было написано, но никогда не забуду самого главного. Ты больше не вернешься. Ты, наконец, исполнила свое желание. Почему ты не можешь взять меня с собой, мам? Проснулась в холодном поту. Побежала в твою комнату, рыдая горькими слезами. Тебя там не было. Разрыдалась еще больше. Услышала, как ты включила воду в ванной комнате. Выдохнула. Несмотря на все твои возражения, вломилась без спроса и крепко-крепко тебя обняла. Ты здесь. Ты так часто говорила о том, что уедешь. Ты знала это уже тогда. А ведь болезни случаются внезапно и незапланированно. И от этого никто не застрахован. Но ты как будто предчувствовала, что заболеешь. И не сможешь быть рядом. Когда ты говорила, что должна будешь покинуть меня, этим до хотела подготовить меня к событиям, которые скоро случатся с тобой. Я же говорила, что спорт вреден для здоровья. Спина болеть перестает, а вот душа опять как открытая рана. Ну и пусть. Значит, так надо. Скоро станет легче. Каждый раз себе напоминаю, перестать так отчаянно цепляться за свою боль, как за единственное спасение. В ней спасения нет. Отпусти ее. «Мама!» – Мешок проснулся и лежит, плачет в своей комнате. «Ты поспал, мой хороший?» легла рядом с ним. «Да, я тебя потерял!» хнычет. «Эй, ты чего? Я здесь! Я всегда рядом, даже если ты меня не видишь!»